Глава 26 Предчувствие поединка. Баилову, как и предрекал подполковник, дали двадцать лет тюрьмы. Все эти годы Красавцев чувствовал, что их встреча состоится. И будет она не в ментовском кабинете, не в комнате для свиданий, не в зале суда. Это случится лицом к лицу без свидетелей на голой земле под открытым небом. И выживет кто-то один. Лишь один отомстит за своего отца. Отстоит его честь. Другой будет повержен. Этот поединок снился Анатолию постоянно. Иногда они с Рафом бились волками, раздирая в клочья морды, иногда стервятниками, разбивая клювы, иногда корчились на траве змеями, впиваясь в чешуйчатую плоть ядовитыми раздвоенными языками. Порой во сне просто намертво, вплотную друг к другу стояли две раскаленные тучи, полные не воды, крови. Это тоже были они с Рафом. Красавцев разгадывал любую аллегорию, посланную мозгом. Ему, получившему сначала полковничьи, а затем генеральские погоны, регулярно отчитывались о жизни Баилова на зоне. Тот не был паинькой, мгновенно стал авторитетом, блатным. Держал в липком страхе всю колонию и имел погоняло Рафаил. Узнав об этом, Красавцев усмехнулся. «А кто тогда я сам? Демон? Дьявол?» У кого просить помощи в битве с Архангелом Рафаилом?» Отмотав 15 лет, Рафаил бежал. Об этом писали газеты, кричало телевидение. Рывок Баилова был изящный и ловок. С двумя сокамерниками они, заточенными алюминиевыми ложками, проковыряли рыхлый цементный пол, а ветхости здания тюрьмы не раз говорили на ведомственных собраниях, и прокопали подземный ход к трубопроводу. По классической схеме, воспетой в мировом кинематографе, зэки прикрывали дыру тряпкой, а обломки камней и бетона высыпали из штанов во время прогулок. По вырытому тоннелю беглецы добрались до коллектора и вскоре оказались на свободе. Правда, двоих полиции удалось задержать уже через пару дней. А вот умный Рафаил пропал. Поговаривали, он прятался за Волгой, в заброшенных каменоломнях, недалеко от деревни Большие Грязи-2. И Красавцев, к тому времени генерал-майор в отставке, под видом небывалой любви к природе и вожделения собственного дворца с поджарами борзыми и золотыми унитазами, купил дом именно там. Даже Олеська не знала, что ее муж ждет встречи. Готовит встречу. Одержим встречей. Остальное — прикрытие. Красавцев был поражен, когда по итогам референдума «Большие грязи-2» переименовали в «Остров Рафаила». Это было либо немыслимым идиотизмом местных властей, либо провидением Господним. Кто-то дразнил, унижал генерала, щекотал ему ноздри и явно покрывал и возвеличивал соперника. Правда, за последние пять лет, пока Красавцев облагораживал землю, растил виноград и красил уши и яйца Хосе алюминиумом плюсом, его оппонент не давал о себе знать. День за днём это усыпляло бдительность, и поединок начал превращаться в мираж. генерал тяжелел, терял зоркость, острота мести стиралась, как монета, гонимая океанскими песками. Поэтому встреча агронома с Рафаилом стала для Красавцева пощечиной с бордовыми кровоподтёками. Первым делом Анатолий отправил в город Андрюшу. Приказал через него Олеське, чтобы та не приезжала, мол, потекла канализация, прорвало отопление, в доме невозможно жить. К счастью, его жена и не собиралась разбавлять своей персоной эту чокнутую, как ей казалось, компанию. Батутовна, по мнению генерала, не представляла интереса для Рафаила. А вот Хуана Красавцев решил взять в сообщники, рассказав семейную драму. «Почему ты не вызовешь подкрепление? Не сообщишь друзьям в полицию?» — удивлялся Хуан. «Это моя дуэль», — отрезал генерал. «Пока мы его не поймаем, он истребит всех лисиц на полуострове!» Испанец ёрзал на стуле, для него явно важнее было сохранить популяцию животных. День за днём они ходили в лес, вооружённые двустволками. Вдоль брезентовых штанин крепились заточенные охотничьи ножи. Рафика, прежде всегда гулявшего с ними, Хуан запирал в доме на ключ. Хосе брали с собой, скорее ради устрашения. Добрый пёс вряд ли бы стал подмогой в реальном бою. Но беглого зэка не было и следа. Причём в буквальном смысле. Испанец, как опытный следопыт, не видел чужих отпечатков. «Может, агроном всё придумал?» — рассуждал Хуан. — Собрал сплетни и слухи, а лисиц убил кто-то из местных уродов. — Нет, — отвечал Красавцев с железом в голосе. — Никто не мог знать о связи Рафаила со мной и Олесей. Просто он тянет время. Тем не менее, походы в лес стали всё реже. Напряжение сменилось усталостью. А однажды и вовсе Анатоль пришёл к Хуану безоружной, в распахнутой куртке поверх расстёгнутой рубахи. В руках у него пылала аметистом огромная бутыль виноградного вина. «Отбой! Баилова задержали. Он под арестом ждёт суда», — сообщил Красавцев. «Как?» — мне сообщили друзья опера. «Это достоверно?» — поднял бровь испанец. «Абсолютно. Приказываю расслабиться и напиться». «Так точно, мой генерал!» Всю ночь мартовскую, рыхлую, сырую над деревней разносились переливы фламенко в перемешку с советскими композициями. Мужикам старательно подвывал черный медвежьих размеров пес и изредка подтягивал элегантный рафик, потирая мордочку лапой в черном чулочке, и тут же чихал, имея дворянскую аллергию на пары алкоголя. Батутовна не была посвящена в мужские дела, но из своего дома чувствовала по залихватскому непопаданию в ноты что друзья решили какую-то важную проблему и им полегчало. Весна в этом году была похожа на развратную девку, готовую отдать себя за грош. Она не кокетничала, не строила глазки, не ходила на цыпочках шаг вперед-два назад. Она сожрала сугробы за неделю и выпила всю талую воду. Она бесстыжа раздвигала белые груди облаков, грела своим животом землю, Складывала трубочкой толстые губы и сквозь них дула горячим воздухом на траву, деревья, зверей, больших и малых. Сдирала косынки из деревенских баб, раздевала до трусов мужиков. Почки лопались ей навстречу. Лисы и волки спаривались, люди покрывались веснушками и рыжими метками, дачники — лягушачьим загаром, дети — занозами и клещами. Весна была ранней, не по возрасту созревшей, требующей бесконечного внимания и отдачи. Ты должен был оценить её, восхититься, обсудить с соседом, сравнить со ста тысячами прежних унылых весен и решительно подтвердить — это выдающееся. Уже в конце апреля по резвой реке на остров Рафаила приплыл Андрюша с какой-то несуразной девочкой-одногруппницей. Их поселили в комнату на мансарде, где ранее гостевал агроном. А спустя две недели, о чудо, во дворе дома Красавцева появилась Олеська. Деревенская команда... Батутовна, Анатоль, Хуан, Андрей со студенткой, Хосе, Рафик и четверо безымянных кошек во главе с Шалавой чаевничала в беседке, поддавая ментовским сапогом Анатоля воздух в самовар. На столе дымились ватрушки с творогом и отборным генеральским изюмом, блины с клубничным вареньем, ягоды покупали в запёзде и морозили на зиму, и печенье на виноградной браге, посыпанное кокосовой стружкой из местного продмага. Дуром цветущая яблоня, запустившая свои ветви вглубь беседки, с каждым порывом ветра покрывала эту композицию зефирно-розовыми лепестками. Они парили над пастилой и конфетами, заглядывали в кружки и тут же, схваченные горячим паром, тонули в крепком чае. — Как у вас тут упоительно, — только и сказала Олеська. — Я думала, здесь грязь и нечистоты, а вы в раю. — Олесюшка! всплеснула руками Батутовна и засуетилась, пытаясь вылезти из-за стола навстречу дочери. «Как так? Даже не позвонила!» «Да вам задолбаешься звонить! Весь день можно связь ловить!» Олеська стянула с себя туфли и рубашку, оставшись босиком в узкой юбке и топе на тонких бретельках. Ее белые ноги с коралловым, на сей раз педикюром, ступали по траве, и казалось, будто ковер из яблоневых лепестков только для того и был создан, чтобы ублажить эти нежные пальцы и хрупкие щиколотки. Мужчины смотрели на Олеську, не отрываясь. И когда Батутовна вернулась с парой резиновых шлёпок в ошмётках грязи, «На день уколешься, на змею наступишь», Анатоль с Хуаном замахали руками. «Не надо, пусть ходят босиком». Олеська села за стол и в противовес своему ангельскому виду начала жадно совать в рот всё, что попадалось под руку, шумно запивая чаем. В «Какой комнате будешь спать? Со мной или с мужем?» — спросила Батутовна. «Боже упаси, с вами храпунами я спать не буду. А в маленькой комнатушке кто обитает?» «Там обитают банки и пакеты», — сказала Анатоль с укором, посмотрев на Батутовну. «Их можно перенести в коридор», — залебезила теща. «Нет, на свалку и точка. У меня отпуск, и я намерена провести его здесь, в чистоте и уюте», — заявила Олеська. «Леся, кремень». «Придется выбросить», — обрадовался Анатоль. Батутовна горько вздохнула, ища глазами поддержки у Хуана. Тот пожал плечами. Ближайшую неделю Олеська драила дом, вырывая из рук матери какие-то старые тряпки, заварочные чайники с отбитыми носами, треснутые цветочные горшки, пустые пузырьки из-под лекарств. Всё это немедленно помещалось в огромные чёрные мусорные мешки и отдавалось Анатолю с Андрюшей. Те радостно тащили скарб на помойку. «Это ж антиквариат!» — кричала Батутовна, когда в мусорку полетел засохший яичный шампунь в алюминиевой тубе. «Я его с семидесятого года хранила!» «А это тоже антиквариат?» — спрашивала взмыленная Олеська с косынкой на голове, выгребая из-под кровати килограммы ореховой кожуры. «Конечно, из них можно делать поделки». «Какие поделки, мама?» — Олеся вытирала локтем под со лба «В школу». Вот будут у Андрюши дети, зададут им домашку по природоведенью, а из скорлупы можно смастерить божью коровку или жука. Может, ты еще и желуди для этого хранишь?» — сязвила дочь. «Желуди не трожь!» — всполошилась Батутовна. «Где они?» — Олеська с веником, как с булавой, подошла вплотную к матери. «Нигде!» — выяснилось, что, в отличие от Анатолия, Пелагея боялась собственного ребенка, как огня. «Где желуди?» Дочь припёрла Батутовну к стене. «Доча, ну они же никому не мешают!» «Жёлуди где?» Ручка веника уперлась в могучую грудь бабки. «За пальмой, в трёхлитровой банке». Олеська рванула за пальму и достала трофей. «Мама, тут же плесень! Великая важность, можно помыть!» «Когда родятся и пойдут в школу Андрюшины дети, дубы десять раз сбросят урожай!» «Толя!» — «Толя!» — крикнула она вниз на первый этаж. «Забери этот хлам!» Батутов находила поджав губы, как графиня во время крестьянского бунта. Дом день ото дня оживал, избавлялся от струпьев и комков свалявшейся шерсти, словно уличная дворняга, пригретая добрым чудаком. Половички были вытряхнуты, шторы постираны, окна намыты до блеска. Олеська побелила потолок, накрыла новую в цвет побелки скатерть, отдраила до северного сияния закопченный чайник со свистком пытаясь угодить будущей свекрови, усердно, серьезно, истово, ей помогала несуразная девочка-институтка, Андрюшина невеста. Так ей хотелось думать. Звали ее бесхитростно, Наташей. Вместе они даже искупали с шампунем Хосе, а с ним заодно и кошек. «Ну вот это лишнее», — прокомментировал Хуан. «С научной точки зрения они не стали чище и даже потеряли иммунитет к паразитам». «А вы, умник, оставьте свое мнение при себе». Огрызнулась Олеська. Она была в футболке с большими мокрыми пятнами подмышками и на груди. Импровизированные шорты из старых лосин, тоже залитые водой, обтягивали сказочные формы. Хуан втянул воздух, как и лиса, раздувая ноздри, и замер в блаженстве. "Стирающая женщина, олицетворение самой весны", сказал он. "Смесь альдегидов моющих средств с природным потом лучший феромон и афродизиак". «Это вы как учёный говорите?» — Олеська прищурилась, передавая в руки испанца мокрого кошака, больше похожего на крысу. «Исключительно как исследователь и экспериментатор». «Тогда возьмите полотенце и вытрите кота насухо», — приказала она. «Это тоже антинаучно. Он может вылезать себя сам. Тем более сейчас на улице крайне тепло. Но жену генерала я не могу ослушаться». Хуан запеленал рвущегося на все четыре стороны зверя, оставив снаружи только розовый нос и кипенно-белые усы, направленные в космос. «А, по-моему, вы романтик», — рассмеялась Олеська. «Как вы определили?» «Вы очень нежно завернули кота, будто собственного ребёнка». «Эти твари есть мои дети», — потупился испанец. «А хотите, я вам сыграю ноктюрн на этих шикарных усах?» «Хочу». Хуан пощекотал кошачьи вибрисы, их обладатель громко замурчал. «Слышите?» — спросил зоолог. «Просто урчит кот», — ответила Олеська. «Разве это не чудо, когда кто-то урчит от удовольствия? Разве это не лучшая музыка?» Наташа, отжимающая рядом полотенце, шепнула Олесе в ухо. «По-моему, он вас клеит». Жена генерала, привыкшая по жизни к вниманию мужчин, вдруг засмущалась, выжила на себе футболку и скрылась в доме. Вечером двор был разлинован верёвками от забора до забора и увешан постиранным бельём. Ветер поднимал его парусами, и, казалось, дом будто фрегат плыл куда-то в закатном небе, соревнуясь с тучами и летящими лепестками сливочных яблонь. Батутовна, что дулась весь день на домочадцев, как жаба-ага, умиротворилась и качалась в ротанговом кресле в такт простыням и распахнутым настишокном. Куан в беседке воплощал на гитаре испанскую грусть. Анатоль потягивал вино, Андрей с Наташей обжимались где-то на задворках. Выкупанные кошки валялись в серо-серебристой пыли, так же, как и немытый лис Рафик. Хосе после бани остервенело копал навоз на просеке. Олеська сидела на крылечке, уставшей от многодневной уборки, с распущенными волосами и босыми пятками. В её уши вливались средиземноморские напевы, урчание котов, дремотный храп батутовны, Шелест деревьев, плеск волги, жужжание мухи в паутине и много всего неуловимого, сиюминутного. Ей никогда не посвящали ноктюрн на усах кота. Ей никогда не играли фламенко. В ее взмокшей майке никогда не находили феромонов. Было очень много в этих секундах, не происходившего никогда. Олеська заплакала. Она влюбилась.